Глава 25. Я не знал, что такое Никс. Собственно, этого не знал никто. Теоретическое обоснование гласило, что Никс-слой одно из субатомных измерений, недоступных человеческому восприятию. Там было полно умных слов вроде компактификации или топологии многомерного пространства. Но за сухими терминами скрывалось бессилие учёных понять, как это вообще может работать в нашем мире. Говорят, легендарная теория теней описывала всё намного проще. Однако ознакомиться с трудом Рашидова было уже невозможно. Её полная версия считалась давным-давно утраченной. Оставалось только верить в свою удачу и в Мору, мою тайную страховку, замершую внутри осколка с ядром. Бесцветный и изломанный Никс, промелькнувший перед нами, показался поблёкшим скелетом реальности. Серые норы и теневые пропуски, в которых что-то двигалось. Мы пересекали это пространство настолько быстро, что присмотреться было невозможно. Паром мгновения и декорации сменились вновь обратившись реальным миром. Я подсознательно ждал подвоха, однако сумрак выполнил своё обещание. Мы оказались именно там, где нужно. Чёрные грани, странные углы, Алый туман. Атриум тьмы. Дерьмо ангела. Какой же он огромный. Очертания титанического зала тонули в тусклом красноватом мареве. Ни запись Прометея, ни видео сумрака не отражали масштабы многогранника в центре Чёрной Луны, на одной из нижних поверхностей которого мы появились. Весь отряд инкарнаторов и саркофаг с ядром казались букашками в тронном зале великана. Мико мгновенно создала трёхмерную проекцию, и измерили её. Получалось, что атриум имеет форму неправильного дегегтогона, поперечённый в 5 с небольшим мели и более 600 входов и выходов. Конфигурация голограммы неприятно напомнила Эффектор и одновременно Онтоприон Стеллары, почти сферическая полость, испускающая во все стороны паутину запутанных лабиринтов. Грандиозность атриума орезала восприятие откровенной чуждостью форм, углов и их пересечений. Здесь явно исказили метрику пространства. Создать или даже осмыслить что-либо подобное во всех деталях человеческий разум не способен. Интерфейс сбоил, здесь царило мощнейшее А-излучение. Все инки были на месте, никто не пропал. И все они сейчас ошарашенно оглядывались. Чёрный материал стен, пронизанных кристаллическими жилами Азурида, казался идеально отполированным. а в центре смутно просматривался разрушенный остов конструкции, ранее бывшей сердцем чёрной луны. Высотой с башней углу не меньше. Если ядро чёрной луны раньше находилось здесь, то величиной оно в сотню раз превосходило стеллар. Сломанный скелет как будто кровоточил, источая странную красноватую взвесь. «Куда дальше, Грей?» «Туда!» — я указал в сторону парящей в тумане конструкции. Мы определённо должны были доставить ядро стэлара к этой штуке, хотя конкретный порядок действий в атриуме неизвестен никому из живущих, кроме Софии и, возможно, Прометея. Предшественник был обязан оставить на этот случай нейропломбу с инструкцией. Кастер отдал команды. Наши вингеры полетели в разные стороны, исследуя огромное пустое пространство. Очевидное решение проверить входы и местность возле останков ядра. Двое разведчиков просто-напросто не успело ничего толком исследовать. Остальные енки образовали плотное защитное построение вокруг парящего саркофага, на панцире которого находились мы. Следов врага поблизости по-прежнему не было, но я потянулся своим псиполем во все стороны одновременно, пытаясь обнаружить любую враждебную активность. Тяжело. Очень тяжело. Пробиваться сквозь А-излучение такой силы — то же самое, что плыть против бурного течения. Полуслепой и наполовину оглохший, подключив альфа-амплификатор и снова активировав драконью волю, я всё же полз вперёд, несмотря на нарастающее сопротивление. И, наконец, наткнулся на что-то непроницаемое, тяжёлую сплошную стену, преградившую путь. Это что-то казалось чуждым и одновременно очень знакомым. Оно несло в себе злую, собранную и ледяную силу, которая отшвырнула моё прикосновение подобно электрическому разряду. Резкая боль пронзила виски. Я разорвал контакт и едва устоял на ногах. Хорошо ещё, что обошлось без инкарнации, раньше бы мозг не выдержал, но теперь я стал намного сильнее. Что случилось с Грей? Там что-то есть. Где? Что? Не могу сказать. Я ввёл рукой тонущий валом туманя многогранный свод. Там, везде, за его пределами какая-то сущность. А тварь? Возможно, ещё один эффектор Шарда, встревожено предположила Арахна. Не совсем, но очень похоже. Я не могу понять, оно очень сильное. Так, произнёс Кастор без выражения. И насколько далеко сложно определить. Я послал скаутов в ближайшие тоннели, сказал Кастер. Пусть проведут резонансное сканирование, на всякий случай составим карту. Но входов много, проверить все невозможно. Вообще этот зал идеальное место для ловушки. Если это спланированная засада, отсюда мы можем не выбраться. Он озвучил очевидную вещь. Что могло караулить нас вблизи атриума, кроме врагов? Та самая сила, о которой предупреждала София? Та, что таилась в глубинах и нарушала нашу связь? Знаменосец смотрел на меня. За непроницаемым забралом Геракла нельзя было видеть выражение лица. Однако я ощущал его тревогу. И одновременно понимал, как и он, что менять что-либо уже поздно. Отступать просто некуда. Мы в Атриуме тьмы, и остаётся только довести дело до конца. «Может, Сумрак знает?» — предположила Арахна. Сомра кшёл немного впереди отряда, как одинокий проводник. Выслушав меня, он ответил: "Прекратите ментальное сканирование. Немедленно отзовите разведку из спиральных коридоров. В скрытых кавернах осталась прима. Она формирует узлы-эффекторы, которые могут пробудить моруши. Тут стоит ходить тихо". Почему-то не предупредил. Это не имело большого значения. Она тут повсюду, пожал плечами заклинатель теней. Ничего страшного. У нас должно хватить времени, если не будем тянуть. Ничего себя не имеет смысла. Сумрак явно рассказал не всё, что знал, но разбираться было поздно. Мы пришли. Из марева отчётливо выступили остатки громадной сферической конструкции, чуждой, как и всё здесь. Изпалинские сломанные рёбра, обломки многоугольных пластин, остов, словно выжженный изнутри. Наши вингеры мелькали между ними, едва заметные в густом алом тумане. Никакой человек, конечно, не смог бы выжить здесь. Интерфейс то и дело выдавал предупреждение. Агрессивная среда сжалила доспехи. Но мы готовились к подобному. Запаса прочности должно было хватить. По команде Кастера инки быстро рассредоточились, занимая круговую оборону. Неприятный тревожный трепет не оставлял. Хотя несомненно, это было то самое место, что демонстрировал Прометей. Дело оставалось за малым и одновременно самым важным. Мы покинули саркофаг с ядром. Хотелось сказать что-то важное, сообразно историческому моменту. Однако слов не находилось, да и не были они нужны. Я ощущал общую пси-эманацию инкарнаторов, их внимание и их волнение. Наша долгая миссия во имя спасения человечества Красная тревога, чёрная луна должна была закрыться на их глазах. Я вытянул руку и медленно, очень медленно начал сжимать пальцы, усиливая психокинетическое давление. Бериллиевая бронза саркофага осыпалась тысячу осколков. Чёрный обломок изменённой материи, в котором заключалось само ядро, плавно разломился пополам, расходясь подобно створкам раковины. Из щели брызнули лазурь и золото. Яркое сияние азурным нимбом стеллара. Аккуратно поддерживая психокинезом, я извлёк его наружу, как драгоценную жемчужину. И скрытые прежде ядро синей птицы наконец-то увидели глаза всех инкарнаторов первого легиона. Сияющая азур сфера, закованная в панцирь золотой брони, казалась совсем крохотной на фоне громадных развалин, но инки, залитые отсветом её ореола, ощутили одновременное благоговейное потрясение. Связь, их и ядра, сейчас необычно усилилась, визуально наблюдаемая в А-диапазоне. Наверняка многие получали обновление директив или новые системные звания. Жаль только, что всё это ненадолго. Время системы Стеллара отсчитывало последние минуты. Если, конечно, у нас всё получится. У меня тоже обновилась часть данных, в том числе ключевая тревога «Чёрная Луна». Теперь она гласила. Чёрная луна. Красная тревога. Любыми средствами необходимо нейтрализовать воздействие планетарного ксенообъекта Чёрная луна на Землю. Уровень доступа: Легат. Задачи: Первая. Подключите стэлларк к управляющим контурам в Атриуме Тьмы. Вторая. Восстановите управление и уничтожьте Чёрную луну, отправив её на Солнце. Награда: Спасение Земли. Неизвестно. Неизвестно. Награда, скрытая вопросительными знаками, выглядела нелепо. Каким образом они будут выданы, если система Стеллара будет уничтожена вместе с Чёрной Луной? Впрочем, в самом конце пути это оказалась сущая мелочь. Загвоздкой было другое. Никакого технического плана подключения к управляющим контурам ядро не предоставило, что подтверждало. Изменение тревоги, скорее всего, проделано в ручном режиме Прометеем, вернее, мною, в момент последнего сопряжения. Что делаем дальше, Грей? Специал Кастер. Что дальше? Я не знал. Теперь ты должен войти в ядро, чтобы активировать последнюю директиву Прометея. На личном канале со мной вдруг заговорил Сумрак. Он стоял на краю света, отбрасываемого парящим стелларом. И мне показалось, что его тело как будто дрожит, расплываясь в зыбком мареве, готовое вытянуть к золотой сфере жадные чёрные щупальца. Действуй. Я не знал, что послужило триггером, его слова или обновление тревоги, однако вдруг осознал, что цепенею, уступая власть над телом. Мелькнул чёрный экран, и я почти без удивления услышал знакомый хрипловатый голос. «Ты в атриуме, и ядро тоже. Ну что же, я не сомневался, что ты сможешь». Усталый тон Прометея не изменился, как будто он не был особо рад этому факту. Наша миссия почти выполнена. Осталась последняя. Мико, действуй. На этот раз Притчествуник не был настроен на долгие разговоры. Я уже не я. Чужая воля овладела телом, перехватывая управление. Обернулся к старому арахне и другим инкам первого легиона. Чужая модуляция моего голоса на общем вокс-канале нарушила тишину. Властию действительного грант легата Стеллара приказываю всем кагиторам перехватить управление носителями и следовать дальнейшим распоряжениям. Инкорнаторы, все, кроме одержимых, синхронно опустили оружие, застыли, замерли подобно деревянным истуканам. Зачем? Я не понимал, зачем Прометей обездвижил их, так запросто вскрыв страшный секрет системы Стеллара. Она попасался, что они помешают, а всё остальное уже не имело значения, спустя миг застывшие ряды инков пропали из обзора. Я взмыл вверх к парящему ядру, поднимая его всё выше, готовясь открыть золотую скорлупу и десницу аж глазная боль. Она даже обрадовала, потому что означала возврат власти над телом. Чужая сила вырвала из тела, скрутила и снова вернула. но интерфейс Стеллара и иконка Мико мгновенно погасли. Рядом распустился призрачный фантом, будто состоящий из синего пламени. «Остановись!» Я никогда не видел Софию такой. Силуэт огненной девушки колебался, сменяясь крылатым призраком синей птицы. От неё исходил чудовищный жар, горячий и холодный одновременно. Инки внизу зашевелились, поднимая головы. Это означало, что Супермонада снова, как тогда у Звёздного выстрела, прервала действие директивы Прометея и вернула контроль над носителями и им тоже. Я не знал, каким образом она это сделала, но высшие создания Грани уже не раз демонстрировали, что способны прерывать мои нейропломбы. Та же кричащая в Ургенте вполне успешно сбивала обнуляющие директивы, направленные в святых. И я был благодарен Софии за это. Зачем ты это сделала? Разве ты не чувствуешь? Обжигающий гнев её послания мгновенно данёт смысл. Но Прометей, это не твоя воля. Сделай это сам, сам, сам. А потом я ощутил азур импульс и увидел, как совсем рядом возле самого стелара вспыхнула схватка. Два серых призрака, как порывы ветра сплелись в бешеном неуловимом танце. Мора и сумрак. Она преградила ему путь, причём сделала это без всяких церемоний. Я не видел, что конкретно произошло, но они вывалились из вьющихся теней почти одновременно. Мелькнули жадные чёрные щупальца, полыхнул алый коготь. Сумрак отшатнулся, как будто распадаясь на части, и снова вырос в другом месте. "Прочь!" выдохнула Мора, взмахивая клинком. "Ты не коснёшься его, тёмная тварь!" Тревога ударила на батам. Заклинательница явно пресекла попытку прорваться к Стеллару. Ряды инков вновь обретших власть над телами сколыхнулись, смыкаясь вокруг них. Вспыхнули силовые щиты и плазменные клинки. "Убейте его", тонко завизжала Мора. "Сожгите немедленно, эта тварь тьмы, у него нет души". Она отряхнула теневым клинком, будто стряхивая что-то, и на полированном камне блеснули несколько капель тьмы. Клинок ранее принадлежавший Рашидову страшная штука, убийца Анимариум. И если заклинательница действительно ранила им сумрака, а он стоит и разговаривает с нами, это означало, что два варианта: либо структура его носителя защищает от похищения душ, либо он вообще не имел человеческой анимы. Моры покачнулась. Её силуэт вдруг оконтурила тревожная алая рамка, и я с ужасающей ясностью увидел глубокие сквозные раны, в которых медленно закипала тьма. Не только она достала Сумрака, он тоже серьёзно ранил её. Мора получила несколько ударов в область источника. Чудо, что заклинательница вообще стояла и говорила, в таких случаях ксеноцит почти мгновенно поражал аниму и выводил из строя носитель. Она была заражена и скорее всего обречена. Драгоценные секунды для бегства анима заклинательница потратила, чтобы предупредить нас. Маски были сброшены. Я отдал приказ нейтрализовать Сумрака. Но к несчастью, прочитав и опередив нас на пару миллисекунд, заклинатель теней начал действовать самостоятельно. Он превратился в крутящийся клубок тьмы, выпустивший множество щупалец, то исчезающих, то появляющихся вновь, подобно эффектору или мерцающему мимикриду. Сжатая концентрация Азур разразилась злыми импульсами. Он действовал так быстро, что противостоять такому противнику могли только скоростные воины высших эволюций. но даже они не могли предугадать, откуда враг вынырнет в следующий миг и куда будет нанесён удар. За несколько секунд сумрак убил не меньше полутора десятков инкарнаторов, пройдя сквозь наши ряды, как горячий нож. Чёрные щупальца, искрящиеся о энергии на вылет, пробивали доспехи, оставляя в глубоких ранах кипящую тьму. Множественные энергетические плети парализовали ближайших, не давая никому приблизиться. Ответные удары приходились в пустоту. Рана, нанесённая Морой, так и осталась единственной. Дьявол знает, чем бы это закончилось, если бы София не выдохнула настоящий поток призрачного, ослепительно-синего огня, накрывшего всю область его атаки. Тела инков, окружавшие сумерками, мгновенно вспыхнули, но им терять было уже нечего. Каждый удар предателя был смертелен и вдобавок заражал носитель ксеноцитом. Я не понял, попала она или нет, клубок крутящейся тьмы исчез. Однако Супермонада, обратившись к призрачной синей птицей, закружилась вокруг нас, создавая нечто вроде огненного пузыря, в центре которого оказалось ядро и кольцо инков Первого Легиона. Его пелена стремительно расширялась во все стороны, вспухая над нами огромной полусферой, и стало ясно, что София пытается вытеснить невидимого противника. Пламя, вероятно, прерывало и слой Никса, не давая никому проникнуть внутрь. «Мы в ловушке! Оно идёт!» Она кричала, обдаваясь аническим жаром, и я почувствовал, как та ледяная мощь, застывшая на границе псевдовосприятия, движется, плывёт вперёд, приближаясь к нам со всех сторон. Наши худшие опасения оказались реальностью. Сумрак заманил нас в ловушку. Если бы нейропломба, прометая, нейтрализовавшая всех инков, продолжила действовать, он бы без всяких проблем забрал или заразил Тимое ядро. Без помощи Софии все мы уже скорее всего могли бы только наблюдать за его триумфом. Интерфейс ожил, Мико тоже, но объясняться нам было некогда. Разведчики в ближайших коридорах сообщили, что а-излучение нарастает по экспоненте, а резонансные сканеры фиксируют неопознанное движение во всех направлениях. Кастор уже отдавал команды, перестраивая инков в тройное кольцо, но все ждали решения от меня. А я Я только что понял, что последняя директива Прометея может оказаться действительно последней для всех нас. Ты можешь помочь, обратился я к Софии. Я не могу призвать свой рой. Ты сможешь активировать ядро, чтобы восстановить управление Чёрной Луной. Нужна память, нужна цель, нужно сердце, яростно ответила София. Мне нужно сердце матери. Тогда бери его. медленно произнёс я, осознавая все последствия такого шага. «Только не забудь про наш договор. Чёрная луна должна покинуть Солнечную систему». «Я всё помню. Отдай мне сердце». Я уступил ей психокинетический контроль. И София мгновенно взмыла вверх вместе с золотой сферой Стеллара. Вингеры брызнули от неё, как испуганные мальки, когда Супер Монада остановилась в геометрическом центре разрушенной конструкции, а прямо перед ней зависло гудящее ядро. Призрачная синяя птица обхватила его, и ядро раскрылось, обрастая гроздью азулических проекций, похожих на те, что я когда-то наблюдал в видениях кота и Прометея. Она взаимодействовала со Стелларом, и все мы ощутили эхо этих манипуляций, увидев множество ярких чуждых картин, вспыхнувших в сознании, связанных с ядром инков. Я вдруг понял, где мы находимся. Нервный центр абсолютно чуждого создания, когда-то поражённый страшным ударом, по венам узора, который мы считали лабиринтом спиральных коридоров, струилась тьма, энергия и кровь Шарда, распространяясь по всему сферическому организму, который люди посчитали огромным планетоидом. Корабль и улей, живая и мёртвая одновременно чёрная луна, существовала неизмеримое количество времени, выполняя волю Шарда. частью узора, которого являлась также, как мы все были частью системы Стеллары. Мы вновь заглянули в ужасающую пропасть грани и увидели тысячи синих птиц, атакующих чёрную сферу, а затем систему, где узнаваемые обломки чёрных лун образовали целый астероидный пояс, медленно сгорающий в багровом светиле. Значит, их тоже можно побеждать. Чёрный космос и скользящие в нём размытые тени, звёзды и туманности Переница планет, землеподобных и не очень, разрушенная астроинженерная конструкция вокруг ослепительного диска аккреции. Страшные картины, нечеловеческие и чуждые. Они шептали, говорили, кричали на разные голоса, и многие инкарнаторы, не выдерживая ментального напора, пытались отключиться, не слышать и не видеть, но это было невозможно. От ядра протянулись огненные линии, создавая огромный азурический контур. Он повторял очертания прежнего, разрушенного сердца и пульсировал, испуская новые и новые отростки. Стремительно разрастаясь, они уходили всё дальше. И я вдруг понял, что все мы присутствуем при рождении нового узора, которым будет управляться чёрная луна. И ещё я осознал, что ни один из инков, включая меня, не переживёт этого процесса, потому что ядро, меняя узор, безжалостно вырвет онтоприоны из наших душ. Центр людей. Эльдинка 7. Ты кто такой? Нарушил тишину Голди. Я посланник тех, кого уже нет, сказал призрак. Ваших старых друзей и соратников. Разве ты не узнаёшь меня, Дана? А ты, Карл, он обращался к ракше и эфиру, а затем неожиданно повернулся к Эльдинке и склонил голову. И ты здесь. Ты нашла это место? Не ожидал, на это даже к лучшему. Что ж, вы вернулись. Я рад, что смог вас дождаться, друзья. Ты, Эфемер, неуверенно произнёс Эфир. Эфемер Сумрака. Элединка никогда не видела Сумрака, и лишь немного слышала о нём. Легендарный создатель омбры считался персоной таинственной даже по меркам старых инков. Данных в архиве Телара по нему практически не имелось. Тем загадочнее, от чего Сумрак узнал её. «Совершенно верно. Один из нескольких, созданных им перед смертью», — ответил Эфемер. «И ты расскажешь нам, что тут произошло?» — настороженно спросил Ракша. «Что это за место? Зачем все эти саркофаги? И почему в них тьма?» «Это место, где всё кончилось и всё началось, но сначала вы. Я вижу среди вас и носителей Умбры и инкарнаторов Стеллара. Означает ли это, что Прометей снова собрал и привёл с Земли весь Первый Легион?» Да, означает. Мы всего лишь передовой отряд. И ядро с Т'алара тоже здесь. Задал ещё один вопрос Призрак. Это секретная информация, холодно ответил Ракша. Теперь говори ты. Каково твоё назначение? Предупредить, рассказать правду. Меня создал Сумрак как страховку, живое послание, которое должно активироваться, если кто-то из инкарнаторов вернётся на Чёрную Луну. Я был не единственным но, возможно, остался последним, если вы не наткнулись на подобные послания раньше. Мы видели твои следы в старых форпостах, но не нашли ничего больше», — нахмурилась Ракша. «Значит, они уничтожены. Где сейчас Прометей? Слишком много вопросов, Эфемер. Зачем тебе это знать? Я спрашиваю, потому что хочу предупредить. Всех вас и особенно его. Если вы принесли сюда ядро, вам угрожает страшная опасность». Что? Какая? Объясни подробнее, потребовала мать Волков. Я не знаю, что конкретно вам известно. Чёртова система Стеллары ограничивает доступ к информации, с явной иронией заметил призрак сумерек. Поэтому придётся начать издалека. Некоторые из вас знали меня ещё на земле. Я был одним из первых инкарнаторов и непосредственным руководителем ряда очень важных проектов, которые разрабатывались ещё до импакта. Вам их названия вряд ли что-то скажут. Но в основе лежало изучение природы онтоприонов и сетевой структуры, образованной стелларом». «Проект Аврора?» — вдруг спросил Ракша. «Мы знаем о нём. Мы нашли абсолют-реактор, вырабатывающий брахму для Авроры». «Совершенно верно. Аврора. Проект, названный именем моей дочери», — кивнул Сумрак. «Вернее, она получила имя в честь него. Настолько одержим наукой я был тогда». «Да, проект Аврора. Если вы добрались до него, то, наверное, поняли, что собой представляет тьма». Эфир отрицательно покачал головой. «Те, кто понял, умер ли быстро сумрак?» «Это довольно просто. Я изучал ксеноцид, потому что тьма — полный аналог Онтоприона, лишённый ключевых недостатков системы Стеллара. В основе всего брахмочастицы — живая материя. Практически то же самое мы разрабатывали в проекте Аврора». Шард всё придумал задолго до нас, что вполне объяснимо. К одной и той же вершине ведёт множество путей. Моя умбра это и есть Аврора, где кровь Шарда используется как базовый материал. Имея я под рукой побольше чистой Брахмы, тьма не понадобилась бы вообще. Это решение было вынужденным. И очень дорого нам обошлось, процедил эфир. Если бы ты знал сколько, представляю. Те, кто стоял за системой Стеллары, никогда бы не отдали контроль по доброй воле, ответил Сумрак. Однако я здесь не для того, чтобы выслушивать. Я должен передать важную информацию. Вы готовы слушать дальше? Продолжай, кивнул Иракша. Не будем вдаваться в подробности. Это займёт очень много времени и вряд ли соответствует вашему уровню доступа. Перейду к главному. Моя группа, я, Аврора и Хранист, который на самом деле был прометеем С самого начала искали атриум тьмы. Мы хотели добраться до управляющего ядра чёрной луны. «Можешь объяснить, зачем вы его искали?» — спросила Голди. «Изучение матрицы эффекторов, связи их симуляционных протоколов и алгоритмов шарда в единую азур-сетевую структуру. То, что вкратце называется узором, дало нам понять, что первородная тьма — прима, сама по себе является самоорганизующейся массой, способной адаптивно реагировать на угрозы». но при этом подчинённые единым алгоритмам. Это чем-то похоже на систему Стеллары, верно? Сопротивление ши на Чёрной Луне выглядело хаотичным, но также несло элементы организации. Эффекторы появлялись из глубин как ответ на наше продвижение. Что-то рождало их там, и чтобы покончить со всем этим, требовалось найти и обезвредить управляющее ядро. Моя команда первой сделала это. Мы пробились сквозь спиральные коридоры Нашли атриум Тимы и обнаружили внутри разбитое сердце, но оно не мёртвое, а тяжело раненное. Управляющий центр Чёрной Луны, аналог ядра Стеллары, терпеливо объяснил Сумраку. Звёздный выстрел и атака камикадзе звёздного флота почти уничтожили его. Ключевое почти. Большинство функций было нарушено. Этим объясняется отсутствие его управления. Однако повреждённое сердце истекало примой, которая в свою очередь активно пыталась восстановить структуру сердца и проецировать узор. Таков защитный алгоритм Чёрной Луны. Крайне опасная ситуация, хотя регенерация длилась сотни лет и явно была далека от завершения. Мы это увидели, мы это осознали, но слишком поздно. Тьма завела нас в ловушку. Мы пытались добить ядро, но в процессе оказались окружены. В теме было очень много. Я успел уйти. Аврора погибла, а Прометей? Возможно, вам это неизвестно, но он всегда владел страшной способностью к пожиранию душ. В общем-то, это и было нашим секретным оружием. Когда Прометей активировал свой дар, началось массовое неконтролируемое поглощение всех осущностей. В тот момент его окружала Прима, первородная тьма, онтологическая энергоинформационная структура, созданная Шардом. и пронизанные его алгоритмами природу, которых мы так и не разгадали. Дар уничтожал её материальное воплощение, но поглощал а-структуру и узор Шарда, всё то, что ранее составляло ядро Чёрной Луны. И она, конечно, тоже боролась за существование. Столкновение получилось таким мощным, что вышло из-под контроля. Начался прорыв невиданной мощи, распространившийся на всю Чёрную Луну и почти уничтоживший первый легион. Оленков вздрогнула. Этого она не знала, и все остальные инкарнаторы тоже. Значит, столкновение Прометея и тьмы породило тот гибельный прорыв. Это не меняло дела, однако события представали под другим углом. Я вернулся и нашёл Прометея после того, как всё закончилось, помог восстановить носитель. И вот тут началось самое интересное. На Земле когда-то была пословица, хорошо отражающая суть произошедшего. Убиется дракона, сам становится драконом. Кажется, так? Выражаясь яснее, рявкнула мать волков. Что произошло с Прометеем? При применении дара произошло слияние душ погибающих энков с его анимой. Но не только. Как я уже сказал, Прометей поглотил ядро и приму. Можно сказать, он выпил кровь Шарда. Много, очень много крови, заменив ею свою собственную. А структура Анимы Прометея в результате слияния оказалась необратимо изменена. Процесс, произошедший с ней, очень схож с трансформацией Анимы под влиянием запрещённых геномов. Прометей, поглотив узор Шарда, сам стал носителем его узора. Он перестал быть человеком, став о сущностью другого порядка. Мы знаем, что Прометей стал новым Сферод, забрав в себя сотни душ наших братьев, рявкнула Ракша. Сферод На начальной стадии в чистом виде вполне возможно, безразлично согласился Сумрак. Однако слияние с прямой породило сущность, которая сама несла печать тьмы. Так бывает, когда меньшая сущность поглощает большую и незаметно становится ею. Я понял это далеко не сразу, да и сам Прометей, наверное, тоже, а потом стало слишком поздно. Он стал орудием Шарда. Шарда? Что ты такое говоришь? поразилась Ракша. Правду. Сперва он выглядел прежним. Мы вместе пытались выжить и искали пути спасения. Собирали других выживших. Прошло время, прежде чем его воля оказалась исподволь подточена. А разум подчинён целям Шарда. Начали происходить странные и страшные вещи. Какие? Прометей научился управлять тьмой. Её создания подчинялись ему. Я видел это собственными глазами. Он считал, что всё под контролем. Хотя это было далеко не так. Алгоритмы Шарда адаптивны. Я знаю это лучше других. Я разбирал их на составляющие. Они способны ассимилировать любой азура генетический слепок и создавать из него высших химер. Финалом стало то, что он создал себе носителя, целиком состоящего из примы. Я понял, что мы проиграли. Прометей превратился в жуткий гибрид инкарнатора и примы. Новое существо Могущественного посредника тьмы, способного использовать все знания и возможности оригинала. «Если это правда, почему вы его не остановили?» прорычала Ракша. «Это же происходило на ваших глазах!» «Мы пробовали», — тихо ответил Сумрак. «Вы находитесь в месте, где мы попробовали сделать это в последний раз». Пространство вдруг ожило, превращаясь в трёхмерный театр теней. Инки невольно отшатнулись, потому что на месте останков вырастали призраки инкарнаторов. Леденко поняла, что сумрак транслирует им съёмку голограмму того, что произошло в этом зале много лет назад. Фигуры инков в древних доспехах медленно брали в кольцо тёмный силуэт в центре. Носители многих из них выглядели нечеловеческими, а снаряжение было жутко потрёпанным. Она узнала только с самого сумрака серую тень в рваном плаще, из экипировки которого уцелел лишь странный шлем. После короткого разговора вспыхнула схватка. Инки атаковали тёмную фигуру, выглядеющую почти человеческой, пока она не превратилась в мелькающий бесформенный силуэт, мгновенно меняющий очертания. Он испускал длинные чёрные щупальца и энергетические нити, одновременно поражающие множество целей. Эльдинка с замиранием сердца осознала, что Прометей берёт верх. Воины первого легиона атаковали сверху и снизу, применяя оружие и способности Но ничего не могли сделать неуловимому врагу. Они падали замертво, пытались инкорнировать, но тела покрывала пелена чёрной жидкости, которая распространялась по всему залу стремительно растущей лужей. Каждый носитель, заражённый ею, вставал и снова бросался в бой, но теперь уже на другой стороне. Мы не справились, сказал Сумрак сквозь суету мелькающих силуэтов. Не дооценили его мощь. Прометей набрал огромную силу. Помимо прочего, он научился создавать из неё полные азур-слепки поглощённых инков, обладающих зеркалом нашего сознания и способностей, но подчинённых только ему. Он стал не просто орудием тьмы, он стал её олицетворением, суперэффектором, главным правителем Чёрной Луны. Смотрите. Всё было кончено, накрыто чёрной пеленой. Она жадно впитывалась в тела павших, заставив их снова сомкнуться вокруг тёмного силуэта. Они стояли долго, а затем тьма забурлила, отделяясь от центральной фигуры антрацетовым бесформенным двойником. Она менялась на глазах, словно подбирая облик и лица, и внезапно исчезла, метнувшись куда-то вверх призрачным сгустком. А в центре остался человек. Лединка неожиданно узнала его даже в незнакомом доспехе. Несомненно, это был Грей, только какой-то постаревший и ожесточённый. такой действительно мог быть главой первого легиона. В облике мрачного воина ощущалась огромная внутренняя сила. И всё же это был не грей, чужое, злое, суровое лицо. Возле него вспыхнуло пятно нестерпимого света. Оно росло и втягивало в себя всё вокруг. Застывшие инки рассыпались, сгорели, оставляя скорлупу доспехов, а их призрачные силуэты тянулись внутрь созданной Прометеем сияющей спирали. И выглядело это ужасно. Свет накрыл всё, и голограмма сумрака оборвалась. «Что это было? Можешь объяснить?» «Как и вы, могу только догадываться», — сказал сумрак. «Прометей второй раз использовал дар, чтобы поглотить наши души. Зачем? Тьма получила всё, что хотела. Наши знания, наши азурслепки и наши анимы. Она изучила и скопировала их». Она заставила Прометея разделиться. Тёмная копия Испримы осталась на чёрной луне, а чистую, состоящую из слияния душ, то, что вы называете Сферот, она отправила на землю в саркофаге. Возможно, наши анимы оказались ей враждебны и не нужны, но, скорее всего, это просто наилучший способ использования. Но как? Зачем? Я не понимаю. Тебе нужно ядро, ответил Сумрок. Без ядра она Даже создав суперэффектор, не может оживить чёрную луну и восстановить связь с Шардом. Ядро находится на земле, в городе под защитой инкарнаторов Стеллары. Тима узнала это и, используя знания и опыт Прометея, разработала план, как вернуть ядро на чёрную луну. Видимо, все силовые способы оказались неэффективны, поэтому был избран план, по которому инкарнаторы должны принести ядро сами. Вы ведь сделали это по своей воле? Да, но так и задумывалось. Прометей перепрограммировал когиторы и создал множество нейропломб, которые должны были так или иначе привести к этому исходу. Он обнулил себя, чтобы действовать чистыми руками. Иначе чип подлог бы раскрылся. Прометей знал, что сможет снова завоевать доверие энков и убедить их в необходимости возвращения ядра, особенно если сам будет яростно верить в то, что действует во благо человечества. Дрей сказал, что наша цель доставить ядро в Атриум Тьмы. Задумчиво произнесла Ракша. Это цель Шарда. Значит, его план сработал, тихо сказал ЭФМР. Что ж, это было ожидаемо. Техномант шестой эволюции вряд ли ошибся в расчёте вероятностей. В саркофаге с анимой прометая содержалась Тьма, спросил Эфир. Зачем? Ведь это сразу наводит на след Это видоизменённая тьма, замаскированная под нейтральную умбру, ответил сумброк. Существовала вероятность, что на земле носители умбры одержали верх над инками Стелдара. В таком случае их планировалось подставить под контроль с помощью ксеноцита. Как нам это остановить? Сейчас не знаю, пожал плечами Эфемер. Уничтожьте ядро, если сумеете. Это сорвёт планы Шарда, хотя и не остановит его. Хорошего выхода для вас нет. Все сценарии кончаются смертью инкарнаторов. Нет, звонко воскликнула Лединка. Должен быть выход. Тебя, Луиза Шварца, здесь быть вообще не должно, сказал Сумрок, переводя на неё взгляд. Ты хотя бы знаешь, кто ты такая? Я знаю, что никакая я не Луиза, вспыхнула Лединка. Вы все уже достали называть меня этим именем. Я Лединка Астрофатида. Я знаю, кто ты. — продолжил Сумрак. — Ты не помнишь, но я знаю твою историю и твое настоящее имя. — Знаешь что? Как тебя там? Мне плевать на все имена! — не сдерживаясь, рявкнула льдинка в гневе. — Покажи, как нам выбраться отсюда! Ракша взглянула на нее и вдруг сделала шаг назад. Вокруг льдинки закружились блики уже знакомого мерцающего тумана. Неожиданно инкарнаторы, все и каждый, Ощутили знакомую связь. Иконки системы директивы хлынули сплошным потоком, как будто они снова вошли в терминал Стеллары. Система Стеллары восстановилась, пробормотала Голди. Директивы, награды, координаты. Это могло означать только одно. Ядро Стеллары покинуло защитный саркофаг. Всё время их пребывания на Чёрной Луне такого не случалось. И протокол гласил, что вскрытие должно состояться только в самом конце пути, в атриуме тьмы. Неужели первый легион успел добраться туда? Началась, сказал Эфемер. Узор восстанавливается. Боюсь, вы уже опоздали.